Добрячка искрица, жгущая прошлогоднюю траву. Во мраке несуществующей комнаты Тихоня склонилась над раненым. В её хриплом шёпоте звенело напряжение, потому что Брэнд Аплтон давно не отвечал. Слышишь звон молитвенного часа? Дневные жители в честь всех почтенных звонили во все колокола, так что звук проникал даже в ночное убежище. «Значит, сейчас одиннадцать часов. В этот день с одиннадцати до часу властвует искрица. Брэн, ты слышишь?» Рукой без когтей она нащупала плечо раненого. «Поздравляю с именинами. Тебе исполнилось восемнадцать, а у меня нет подарка». Тёмная куча впервые за последний час шевельнулась и заговорила. «Я б в честь праздничка водички попил». Брэнд остыл во всех смыслах. Лихорадка отступила, вспышки раздражения угасли. Они тихонечко долго спорили полушёпотом про лучизару Marlborrn, а теперь устало сидели на пепелище этого тягостного разговора. Кончилось. Как стемнеет, я без палева метнусь и притараню чутка. До сих пор не понимаю половину того, что ты говоришь. Еле слышно засмеялся Брэнд. «Что, так и будешь бегать туда-сюда, как на сетка, таскать мне воду и еду, пока сама не попадешься? Зачем тебе это нужно?» «Какой же ты дурень, чугунные мозги!» — разозлилась тихоней и в полсилы пнула Бренда по голени. Повисла тишина. «Это иностранка, наставница, не приходила?» «Нет, сказала, что принесет виной чертополоха и больше не возвращалась. Может, нарвалась на нож» шипнул Бренд. Или сразу побежала к лучникам. Тихоня, послушай, лучники рано или поздно найдут это убежище. Сбежать я не могу и пользы от меня никакой. Отдай меня им. Так ты купишь себе ещё одну ночь жизни, а может даже убедишь их спасти Мис Марлиборн. "Чтоб я спасала эту жиманную лисицу?" злобно зашипела Тихоня. "Доро аллей. Если я и пойду на поклон к звонарям, то просить буду за тебя." Тетерявятник хочет, чтобы я стала ключницей. Ради тебя я готова согласиться. А ты сама не хочешь вступить в их ряды, удивился Брэнд. Я думал, ты занимаешься контрабандой шоколада, чтобы произвести на тетеревятников впечатление. Что? Нет. Я же родилась в час добрячки искусительницы. Моя судьба склонять людей к порокам. Я торгую контрабандным шоколадом, потому что это наименьшее из зол по сравнению с джином, игрой в кости, маковым соком. На этом месте бренд громко всхрюкнул. Дьяволово семя, чего смешного. Деньги за шоколад тоже были не лишние. Я хотела накопить на пошлину и сбежать из города подальше от ключников. С ними ведь как? Подставишь руку под их клеймо, и будешь принадлежать им до гроба. Выхода из гильдии нет. Тогда с какого перепугу ты собираешься к ним, дурочка? Обещай не становиться лучницей, как бы ни обернулось дело, но обещай, прошу тебя. Повисла пауза. Наконец, тихоня медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Ладно, уболтал, обещаю. Две временно несуществующие руки встретились в темноте, и ни одна не отдернулась. «Тихоня, а ты точно уверена, что шум снаружи? Это молитвенный час?» То, что у ключников прорыт тоннель в город, мушка приняла как должное. Зная эту гильдию, девочка удивилась бы, если бы тайного хода не было. «Да». Не бывать такому, чтобы ключник не мог куда-нибудь войти или откуда-нибудь выйти. Низкий потолок, пыльные норы поддерживали выцветшие распорки, знавшие лучшие дни. Мышка прила за ключником, одетым в грязный плащ, и против воли подмечала, что из земли торчит то кусок шлема, то обрывок тряпки. Она не подозревала, что этот туннель вырыли в дни гражданской войны, во время бесславной осады Побора. Тоннель привёл их к лестнице. Проводник остановился и взмахом руки предложил мушке лезть вверх, пока он светит ей фонарём. Мушка в тонком платье изрядно продрогла. Она поплотнее завернулась в шаль и погладила дневной значок. Ключники одолжили ей светлую брошь с каким-то невнятным разводом вместо рисунка. "Ты со мной?" спросила мушка. "Не, а" Проводник едва ли не в первый раз открыл рот. «Приведи девицу поближе ко входу. Мы будем поджидать тут». Мушка от холода, не чуя рук и ног, полезла вверх. Откинув люк, она увидела деревянную решетку и яркую зелень. Девочка очутилась в павильоне посреди летнего сада. Прямо перед ней стоял разломанный стул». Лишь разглядев гуляющих дам с парасольками и лорнетами, она осознала до конца, что натворила. В голове не укладывалось, что она вернулась в побор, придумав лишь половину плана, причем ту половину, где легко можно сложить голову. «Если есть занятие опаснее, чем шантажировать Ромаю-Тетеревятника, то это врать Ромаю-Тетеревятнику». Хоть Мошка не врала ему напрямую, Она целенаправленно создала у него превратные впечатления. Пусть она ненавидела Лучезару, но отдавать ее в руки ключников не собиралась. Наоборот, она задумала спасательную миссию. Она видела способ спасти побор от ключников, а Манделеон — от армии сэра Фельдрула. Но для этого ей нужен был единственный человек, чье слово перевесит цепь мэра. Очарование Лучезары жестокости деревятника и пушки сэра Фельдрола. Парагон худосочень, якобы удача побора. Ей предстоит найти и освободить мальчика. Она не знала, где ключники держат его, но догадывалась, что его похитили в ночь святого пустобреха, когда на улицах не должно быть ни души. Но в этот раз по улицам гонялись минимум три поддельные скелошади — Мушка с прыгушами ничего не видели, а если Скелау был свидетелем похищения, он уже никому не расскажет. Остаются Брэнд с Тихоней. Сперва они бегали в лошади с совечим черепом, потом Тихоня возвращалась искать редис с выкупом, сами того не подозревая, они могли стать свидетелями похищения. Плохо, что эта парочка сейчас не существовала. Хорошо, что Мушка представляла где именно они не существуют. У Мушки была ещё одна причина найти Брендо Эплтона прежде, чем его повесят власти или тихо придушат ключники. Лучезара хорошо замела следы. Эплтон оставался единственным проколом. Вдруг у него есть письма, информация что угодно, чтобы припереть к стенке эту живую сволочь. Чтобы проникнуть в убежище бренда и тихони нужен хаос. К счастью, хаоса скоро будет достаточно. Солнце приближалось к высшей точке, Мошка успела вовремя. В полдень истекает срок ультиматума Сера Фельдрола. И откуда же дул ветер перед тем, как стихнуть? Прищуренный взгляд Сера Фельдрола вцепился в облака, читая их тайные знаки. Как это ни важно, Мы не жечь город собираемся, а послать предупреждение. Значит, с севера. Хорошо, стреляйте в южную окраину. Если ветер поднимется снова, пламя не перекинется на другие районы. Он надеялся, что мэр или Лучезар выйдут на связь, но время шло, ответа не было. Теперь сэр Фельдрол накручивал себя, чтобы отдать приказ открыть огонь. «Стрелять по городу не лежала душа». Он сер Фельдрул отбросил сомнение. Дневной побор за своё нахальство заслужил порку. Вряд ли их впечатлит пара дыр в стене. А вот угроза пожара при такой плотной застройке быстро приведёт их в чувство. Хватит одного дымка, одного крика "Горим". Может, они наконец поймут, что удача их не защитит. Отдав команду приготовить две мартиры, Сэр Фельдрол задумался, что теперь скажет мэр о перспективе стать его тестем. Но внутренний стержень железной самоуверенности подсказывал, что он сумеет решить все вопросы. Запуго난 мэр пойдёт ему навстречу, а сердце Лучизары он завоёвыет подарками и богатой жизнью в Отокоти. Бледный луч солнца ударил в Сэро Фельдрролу в глаза. Прищурившись, он посмотрел на часы 12. Он кивнул, и его приказ передали по цепочке. Мартиры навели на южную окраину побора и зарядили бомбами железными банками с маслом и ветошью. Горящие запалы коснулись пороха. Раздались два оглушительных взрыва, и мартиры, окутавшись синим дымом, подпрыгнули, как ошпаренные кошки. Стоя на лестнице, мушка услышала двойной взрыв. Перепуганные дамочки на дорожках летнего сада побросали рядыки ули и собачек. В этой суматохе мушка выпрыгнула из люка и притворилась, что уже давно сидит в павильоне. Дневные жители бросились в рассыпную. Наблюдая за ними, мушка краем глаза заметила в небе стремительную точку, похожую на птицу. Она только поворачивала голову, когда совсем рядом, буквально в нескольких кварталах мощно громыхнуло. И еще раз, ближе к центру, так что разум принял второй взрыв за эхо. По всему городу загомонили люди, как птицы, всполошенные ружейным выстрелом. Выйти из летнего сада и смешаться с беспокойной толпой оказалось проще простого. Подняв глаза к небу, мушка увидела два дымных следа и черное облако, растущее чуть в стороне. Дневной побор вёл слишком мирную жизнь. Люди просто не знали, как реагировать на взрывы, куда бежать и надо ли бежать вообще. Народ высыпал на улицу и принялся задавать друг другу бесполезные вопросы. Вокруг царило удивление, но не паника, замешательство, но не хаос. Чёрный взгляд мошки перебегал с лица на лицо и видел там растерянность. Наконец она набрала полную грудь воздуха. «Пожар!» — заорала она, показывая тощим пальцем на султан черного дыма. «Горим!» Этот жест, этот крик тут же повторила половина улицы. По вальяжной походке Сарацина было видно, что армейский лагерь показался ему родным домом. Вокруг орали люди, кожаные мундиры на вкус оказались, как коровья шкура, а главное — закаленные кони, приученные к взрывам, выстрелам, крикам и запаху крови, бились в корчах и вставали на дыбы, заметив боковым зрением его хлопающие крылья. Сейчас он упоенно наблюдал, как парочка из категории «Свой человек, но не мошка» орет друг на друга, перекрикивая окружающий гвалт. Больше она ничего не сказала, объясняла госпожа Прыгуша, сунула мне письмо, велила отдать вам, присмотреть за гусём, пока её нет, и пообещала вернуться к закату. Пре святые песнопения. Клиент помахал листом списанным мушкиными каракулями. Знаете, что натворила эта девчонка? Сбежала, чтобы попросить Арамаи тетеревятника пустить её назад в город. Клен завершил своё сообщение словами, описывающими его отношение к ситуации, ни одного неприличного, но все такие длинные и сложные, что госпожа Прыгуша поняла не больше, чем гусь. Вялое облачко порохового дыма разлетелось, как чашка под сапогом. Птицы, расправив крылья, воспарили над городом. Задёргалась бельёна в верёвках, флюгеры задрожали и развернулись в обратную сторону. Сэр Фельдрол, глядя в небо, послюнил палец и оценил направление ветра. «Перья преисподней! Сильный ветер с юга! Куда упали бомбы?» Целиться из мортир вообще непросто. Уж на такой неровной местности они пуляют, куда судьба пошлет. Судя по дымному следу, бомбы легли в центр города. «Парламентеры уже пошли требовать капитуляции? Нет?» Хорошо, придержите их. Не хотелось бы терять людей в пожаре. Эпоними клиент подошёл как раз вовремя, чтобы услышать последние слова. Сэр Фельдрол, я верно понимаю, есть риск, что город сгорит. Ветер подул в другую сторону, рявкнул сэр Фельдрол. Среди его многочисленных достоинств опыт боевых действий не числился, и первая встреча с неизбежными на войне случайностями произвела на него гнетущее впечатление. «Жители города наверняка готовы». Он не договорил. Как и Клент, он вспомнил абсолютную уверенность поборцев, что удача отведет все беды. «Сэр Фельдрол, я...» Клент сморщился, закрыл глаза... Пару раз тщетно попробовал заговорить и, наконец, собрался с духом. «Как ни странно звучит, я добровольно вызываюсь быть вашим парламентером. Эта роль предначертано мне судьбой. Поскольку я никак не связан ни с побором, ни с атакотом, я стану идеальным посредником». «Мистер Клеант». На лице сэра Фельдрола пустились в пляс благодарность и подозрительность – «После всего, что было, вы рады стать моим послом в поборе? Рад? Нет. Хочу? Едва ли. Понуждаем воспаленной честью, которую я ампутирую, если переживу этот день. Похоже на то». Первая бомба ударила в ставни и отлетела на мостовую. Горячее содержимое тонкими струйками стекло в жёлоб, проложенный в центре улицы. Второй повезло больше, она попала в крышу, подпалив солому. Под нежными поцелуями ветра пламя разгорелось всё ярче, наполняя воздух стайками алых искорок. А внизу лежал город из дерева, где каждый дом обшит тонкими панелями, где смыкаются крыши, где огонь не встретит ни единой преграды. Внизу лежал город, обречённый выгореть дотла. Пожар! Горим! Мушка бегала по улицам, кричала во весь голос, и всюду ей вторили люди: "Ломайте дома, надо остановить огонь". Когда много лет назад выгорели Вороны, район, где в Братубиственном переулке Клент встречался со Скелу, горожане действовали именно так. Наплевав на все правила, ночные и дневные жители объединились, вышибли двери, разобрали дома, чтобы пламя не перекинулось дальше. Мушка рассчитывала на тот же результат, если наведёт приличную панику. Бренд с Тихоней, как и удача, заперты в ночном поборе. Пока города разделены непроходимой границей, до них не добраться. Надёжнее замков их держит страх перед ключниками, но клин клин нам вышибают. Если поборцы чего и боятся больше, чем ключников, так это пожара. Даже большой огонь не нужен, главное создать правильные впечатления. Горим! Га! Мушка почуял запах дыма, ощутила странное тепло, свернула за угол и замерла, уставившись на пылающую улицу. От жара взрывались окна, чернела штукатурка, из всех щелей сочился чёрный дым. Сэр Фельдрол не стал размениваться на дымовые шашки. Свои намерения он показал в полный рост. Не хухрыж себе, выдохнула мушка и развернувшись, заорала спешащему браться людям: "Эй, эй, вернитесь, надо ломать дома, внутри заперты люди". Эй, девка, уходи. Высокий мужик в фартуке кузнеца подбежал, схватил её и вытащил из-под фонтана искр. "Ты чего?" Он замер на месте, услышав то же, что и она, тихие приглушённые крики из-за фальшивых стен. "Да брячка, сиропия, смилуйся, ночные жители". Честное лицо перекосилось от нерешительности. Взгляд бегал между горящими балками и замками ключника в по краях фальшивых стен. Мушка видела, как его терзают страх и предрассудки. Казалось, он сейчас притворится, что не слышит никаких криков и сбежит. Но схватив мушку за плечо, он приказал: "Беги в кузницу на углу улицы Сплетников, найди моих братьев, скажи, пусть собирают крепких мужиков и тащат кувалды". Не успел он договорить, как мошка припустила со всех ног. Скорее она привела семью и друзей кузнеца. Он взял у брата самую большую кувалду и подскочил к замкам, удерживающим ближайший фасад. Едва он собрался их сбить, к нему бросился какой-то мужик и схватил за руку: "Ты чего творишь? С ума сошёл? Что скажут ключники? Ты что, хочешь выпустить ночных к нормальным людям?" Остальные наблюдали за их борьбой. Мушка чувствовала кожей, что симпатии зрителей разделились. В итоге Кузнецов резким ударом в челюсть сбил противника с ног. Злобно озираясь, он подошёл к замкам и поднял кувалду. "Почтенные, не оставьте", взмолился он и обрушил на замок сильнейший удар. Люди вздрагивали от каждого стука. Когда замки рассыпались, фасад сдвинулся, и стала видна дверь. Все отошли на шаг, будто боялись, что оттуда потечёт густая ночь и всех утопит в звёздном сиропе. Но из дома показалась молодая женщина с жидкими волосами, дикими глазами и пацаном лет 6 на руках. Она щурилась от дневного света и дрожала, чуя кожей насторожённую враждебность окружающих людей. Толпа в ужасе смотрела на мать с ребёнком. Те, наглотавшись дыма, тряслись от жестокого кашля. "Ломайте двери", крикнул кузнец. "Сбивайте замки, сдвигайте фасады. На той стороне улицы тоже, эй, малец, сбегай к мэру, расскажи, что у нас творится". Никто не обратил внимания, как двенадцатилетняя девочка склонилась над головешкой Проверила пальцем температуру, а потом размазала сажу по лицу, рукавам и платью. Вышибев первую дверь между ночью и днём, кузнец будто снял с людей заклятие. Дневные жители всё так же боялись ночи, они дрожали каждый раз, Как из вскрытого дома выходил очередной бедолага, но процесс всё-таки пошёл. На свет раз за разом появлялись люди, безумившие от страха, грязные, бледные, как черви, но не как не демонические создания с вертикальными зрачками и острыми зубами. Глядя на них, всё больше дневных жителей хваталось за молотки, и шло сбивать замки, взламывать двери, отдирать ставни. Тот первый удар кувалды стал камнем, брошенным в реку. Волна от него пробежала по всему городу. Мушка активно гнала эту волну. Убедившись, что пожар вовсю тушат, она побежала на другую улицу. "Горим!" зарала она там. "Огонь на Миртовой улице!" Пожар в морщинах, кричала она чуть дальше. Горят водоводы, вопила она на следующей улице. Ломайте дома, чтобы не пустить огонь. Как мушка и думала, сажа на лице и платье придавала её крикам достоверности. Ей требовалось, чтобы дома ломали по всему побору, так что она старательно сеяла панику. Целью её эскапады был один конкретный дом. Скорее мушка прокляла и поними клиента продавшего её карту. Она лишь раз ходила в убежище тихоней бренда, причём в темноте и по другим улицам. Вроде бы нужное место. Двери нет, вместо неё обычная стена, деревянные бруси, белая штукатурка, но мушка была почти уверена, что за ней лежит раненый бренд Appleton. Отряд лавочников с молотками и стомесками остановился от её крика: "Господа, умоляю, помогите вскрыть дом. На соседней улице пожар у меня". У меня есть веская причина проникнуть внутрь, но вам я её не скажу. Набрав воздуха, мушка затараторила. У меня сестрёнка родилась месяц назад. Ей дали ночное имя и отправили в ночной побор. Мне кажется, она живёт в этом доме, иногда я слышу её плач через стену: "Помогите мне! Взломайте дверь, пока огонь не добрался сюда, и она не поджарилась, как поросёнок на вертеле!" Носи, мушка, чёрный значок с мухобойщиком, поверили бы ей. Об этом мы никогда не узнаем. Но с дневным значком и в чужом платье она волшебным образом превратилась в достойную, хоть и чумазую леди, попавшую в беду. Голодным взглядом мушка следила, как трещит фасад, доски вылетают из пазов, как открывается грязная стена». В шорпанной двери хватило пары крепких пинков. Давай, ищи свою сестру. Один из лавочников похлопал мушку по щеке, они убежали дальше. Мушка осторожно приоткрыла выбитую дверь и ловко увернулась от перчатки с когтями. Если бы Тихоня стала первой из тех, кого мушка вызволила из ночного побора, на этом бы спасение ночных жителей и закончилось. Дикая, ослепшая от цвета, готовая драться, с когтями на руке, вся в синяках и царапинах, она воплощала худшие кошмары дневного народа. Наконец она разглядела мужку, и в её глазах полыхнуло узнавание. "А ты дика, говоришь? Наставница, говоришь? Ты такая же иностранка, как я. Это ведь тебя я тогда вытаскивала из ночного побора. Как там тебя звали?" Боюсь, я уже сама забыла, но знай, или мы вместе победим, или вместе проиграем. Смотри, какие расклады. Мэр Скис, сер Фельдрол наоборот буйствуют. Клучники бьются за власть, а город горит. Лучизара Марлиборн в безопасности, чего не скажешь обо всех остальных. А мы будем спасать удачу. Ну что, впустишь меня?